Пока ты поэт, Тебе гибели в стихи нет, Ибо все возвращает тебя В стихию стихи слова. Пока ты поэт, Тебе гибели в стихи нет, Ибо не гибель, А возвращение в лоно. гибель поэта, отрешение от стихи проще, сразу перерезать себе жил.